Монако при римской администрации. После падения Карфагена массалиоты, марсельцы, использовали древнюю дорогу, построенную вдоль побережья. В их руках Гераклов путь расширился, и движение по нему упорядочилось. Завоевание Испании римлянами после Второй Пунической войны стало для Массалии причиной постоянных отношений с Римом. Римские дороги в этот период вели к Альпам, однако до правления Августа их строительство в направлении Приморских Альп не выходило за пределы Вадо. Гераклов путь был достаточным для коммуникации. Не подлежит сомнению, что тогда легионы ходили вдоль побережья. Древнеримский историк Тит Ливий показал нам, что еще в 189 году до нашей эры претор Луций Бебий Див отправился в Испанию, подвергся нападению со стороны лигуров и умер от ран через три дня в Массалии. Претор Нумерии Фабии Бутеон также погиб там, пройдя тем же путем в 173 году до нашей эры Через какое-то время Монако стала портом высадки легионов, отправленных в Испанию. В частности, в 137 году до н.э. консул Гай Гастилий Манцин прибыл туда по морю. На территории располагались виллы, и несколько выдающихся деятелей Рима переехали туда и умерли там. Многочисленные остатки римских гробниц, обнаруженные повсюду, подтверждают версию нескольких древних авторов, что Пертинакс был родом из Латюрби. Этот император, один из самых мудрых в Риме, понимая важность порта Монако, построил две башни для защиты входа в него – Он также приказал провести различные работы по украшению и благоустройству, от которых, к сожалению, не осталось никаких следов для археологов. Альфред Габрие, французский писатель. Порт Монако развивался, и отправлявшиеся из него корабли шли в разных направлениях. Например, Юлий Цезарь в начале Гражданской войны, возвращаясь из Галлии, взял там корабль, который доставил его в Италию. Возможно, к тому времени сухопутная дорога из Монако в Вада уже стала непроходимой. Название Трофея Аугусти превратилось в Торпея или Торпея, а потом стало названием деревни Латюрби. Руины этого одного из самых известных памятников древности до сих пор возвышаются над Геркулесовой гаванью и крутыми склонами, чье дикое величие описывали поэты Гюстав Сэш архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Приальпийское население от Адриатического моря до Средиземного долгое время оставалось независимым и угрожало римской торговле, грабе купцов на дорогах. Оно было покорено императором Октавианом Августом, И память об этом событии была освящена в 7 году до нашей эры установкой памятника, место расположения которого было выбрано в Латюрби. Этот монумент называется Альпийский трофей, Трофеум Альпиум. Его другое название – Трофей Августа, Трофея Августе. При Октавиане Августе новый путь пришел на смену древнему Гераклову пути, и приморские Альпы получили особую организацию – Это стало военной зоной, которую частично защищали войска, набранные внутри страны. Им управлял прокуратор. От латинского слова «прокуратор», что означает «управляющий». Порт Геркулеса стал важным центром, о чем свидетельствуют надписи, гробницы и, прежде всего, открытые в 1879 году драгоценности, медали и монеты большой ценности. Однако в период Римской империи немногие события напоминали о названии порта Геркулеса. Во время гражданской войны, последовавшей за смертью Нерона в 69 году нашей эры, Лигурийское побережье было регионом, где впервые встретились армии Атона и Вителия. Серьезное сражение произошло между Варом и Антибом. Несколько месяцев спустя Вителлея в своей борьбе с Веспасианом, декабрь 69 года, послал подкрепление в Приморские Альпы. Фабий Валент, который командовал ими, попав в шторм, высадился в Монако. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год.